Глава двадцать пятая. Я застываю на пороге, ледяные пальцы страха сжимают мое горло. Комната передо мной просторная, холодная, освещенная лишь тусклым голубоватым светом магических светильников. Воздух густой, пропитанный запахом сушеных трав и чем-то еще, металлическим, словно медь, смешанная с кровью вдоль стен стоят кровати из черного дерева все это очень напоминает лазарет или коллективную спальню три кровати заняты на них лежат девушки делаю шаг вперед и замираю все это сбивает мыслей и пугает до жути белоснежные простыни белые ночные рубашки бледные почти прозрачные лица и голубоватые венки Под тонкой пергаментной кожей рюши на их ночнушках едва заметно поднимаются в такт и дыханию. Но что-то в этой картине заставляет меня содрогнуться. Девушки спят, это бесспорно, но это не обычный сон. Это что-то навязанное, тяжелое и липкое. Знакомься, гремит за моей спиной голос императора. Он стоит так близко, что его дыхание касается моего затылка наши загадочные гости я делаю шаг вперед и сердце вдруг замирает я узнаю всех ближе всего ко мне лежит матильда юная графиня латук ее истине черные волосы рассыпались жидким шелком по подушке придавая и без того бледному лицу синеватый оттенок на следующей кровати лежит пышногрудая красавица близняшка третья девушка та, что лежит ближе к окну, одна из дочерей Леди Маргариты. Я узнаю ее сразу, те же тонкие черты, тот же золотистый оттенок волос. «Что с ними?» — срывается с моих губ вопрос. Но император только пожимает плечами. «Одна из семи!» — подхожу ближе к кровати и заглядываю в спокойное лицо. «Но как? Она же только что была на чаепитии!» Император медленно обходит кровать. Его пальцы скользят по резным деревянным столбикам. «Нет», — он качает головой, — «она пропала сутки назад. Эти еще раньше». Я резко поворачиваюсь к нему. Но я же видела ее. Она стояла рядом с матерью, подавала чай Демиану. «Иллюзия!» Его голос звучит холодно, как сталь. «Леди Маргарита...» Обладает сильной магией. Она создала фантом дочери, чтобы скрыть ее исчезновение. Но зачем? Я потираю лоб. Все это выводит из равновесия и пугает. Скорее всего, боялась, что мы исключим всех ее дочерей из отбора. Из-за каких-то подозрений. Император ведет плечом. Наклоняюсь и осторожно касаюсь руки девушки. Кожа холодная, как мрамор, ни малейшего трепета жизни. Что с ними? Повторяю вопрос и уже не жду на него ответа. Но император после недолгого раздумья отвечает. Глубокая кома магического происхождения. Другими словами, полное магическое истощение. Но как такое возможно? Мы не знаем причины. Их обнаружили стражники. Латук в оружейной палате, леди Милу, он указывает на пышногрудую близняшку, лежащей в нише за бальным залом сразу после первого испытания. Дочь леди Маргариты вчера рано утром в оранжерее. Я перехожу к графине Латук и убираю с ее лица черную прядь. Она, конечно, хамка редкостная, но такого точно не заслужила. Никто из них не заслужил. «Они слышат нас?» «Не думаю», — качает головой император. «Их души отделены от тела и заперты где-то далеко». «А Рейнар?» — я поднимаю на императора широкие глаза. Император кивает, поняв направление моих мыслей. «Да, он занимается расследованием этого дела. А значит, то, что именно его опоила леди Маргарита?» Может быть, не просто случайностью. Она говорила, что отвар рассчитан для драконов, а значит, для мага порция очень большая. Щурюсь, может, это и не случайность, и у леди Маргариты были возможности мотив, но ведь именно она сказала, что Рейнару понадобится промыть желудок и среди пострадавших ее дочь. Я не знаю, медленно качаю головой. Что-то не сходится. Тишина повисает между нами, густая и тягучая, как смола. Я, сжимаю кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Может, леди Маргарита и просто хотела женихов для дочерей, ну и для себя. А может, и что-то замышляла, что-то страшное. Почему вы показали их мне? Спрашиваю я тихо. Император поворачивается ко мне, и в его взгляде появляется что-то новое любопытство уважение потому что у тебя очень сильная ведьмина кровь судя по твоим прекрасным волосам и потому что люминор выбрал тебя и потому что он делает паузу изучая мое лицо с твоим появлением во дворце все перевернулось с ног на голову мурашки бегут по моей спине я вы подозреваете меня Руки сами тянутся к огненно-рыжим волосам и приглаживают их. «Но я... я не ведьма», — говорю же вам. «А кто тогда?» — его губы искривляются в усмешке. «Обычные девушки не обладают твоим цветом волос, не очаровывают всех вокруг и уж точно не приручают светоядных химер». Я открываю рот, чтобы возразить, но в этот момент... Огненная печать на двери вспыхивает и так же быстро гаснет. Створки с грохотом распахиваются, а на пороге стоит его наследное высочество во всей своей красе. Камзол он оставил, видимо, в спальне. Рубашка расстегнута на груди, ладони собраны в кулаки, а янтарный взгляд полыхает такой яростью, что мне уже хочется прилечь рядом с девушками на соседнюю кровать. За ним стоит Райнар, бледный с подрагивающими руками, но в здравом уме. Мы нашли кое-что интересное в покоях леди Маргариты. Голос Райнара хриплый, будто он только что бежал через весь замок. Точнее, кое-чего не нашли. Демиан шагает вперед, его глаза горят буквально, в них мелькают алые искры. Кое-кого! уточняет он. Докладывай коротко приказывает император. Рейнар легко кивает. «Когда я прибыл в комнату к леди Маргарите, чтобы забрать в допросную, то обнаружил, что ее там нет. Комната была заперта снаружи, а караульные утверждали, что она никуда не выходила. Внутри комнаты я обнаружил остаточный след заклинания трансформации, который в теории мог ее куда-то перенести, но главное...» — он опускает подбородок — Там же я нашел несколько пузырьков зельем омута и пучки сон травы. В теории именно их комбинация и могла вызвать состояние участниц. Император кивает. «Ясно. Значит, это Маргарита. Объявить в розыск. Как найдем, заключить под стражу и допросить». «Уже объявил», — отзывается Рейнар. Вот только он делает паузу. «Что еще?» — хмурится император. «Да ничего», — тот качает головой, а после будто озвучивают и мои мысли. «Не могу отделаться от ощущения, что все это как-то слишком удобно. Может, паранойя, но...» «Не знаю, я не вижу мотива у леди Маргариты. Ну, ладно бы, усыпи она главных фавориток». Но одна из девушек и вовсе отказалась участвовать в отборе и собралась возвращаться домой. Другая в первом испытании показала сомнительные результаты, а третья — вообще, ее собственная дочь. Это странно. Император внимательно смотрит на Рейнара. Его взгляд становится колючим. «Ты хочешь сказать, что дело не только в Маргарите?» в голосе императора слышится опасная нотка рейнар пожимает плечами я не знаю признается он но все слишком чисто думаю кто то специально подставил ее чтобы увести нас по ложному следу демин хмыкает сжимая кулаки или чтобы отвлечь нас пока настоящий виновник остается в тени демин выступает вперед эти зелья сон трава Это слишком очевидно даже для мага ее уровня. В комнате становится еще холоднее. Я ощущаю напряжение, будто сама магия спустилась и давит на грудь. Император медленно проходит вдоль кровати, взгляд его цепляется за каждую из девушек. «Если не Маргарита, то кто?» — наконец спрашивает он. «И главное, зачем?» А мне не дает покоя случай на чаепитии, когда я смогла прочесть мысли леди Маргариты. Возможно ли такое? И что, если у меня получится еще раз? Я нерешительно делаю шаг вперед. От самой двери раздается недовольное урчание. Лучик! Я присаживаюсь и подхватываю несущееся ко мне золотистое безобразие. Соскучился? Подношу котенка к лицу и тру щекой о золотистую шорстку. Чудовище! фыркает Демиан. Малыш чихает огнем в его сторону и запрыгивает мне на плечо. Поднимаюсь и подхожу к ближайшей кровати. Можно попробовать. Голос звучит неуверенно, но внутри меня что-то дрожит и тянет вперед. Если их души где-то заперты, может, я смогу их найти или хотя бы почувствовать, где они. Взгляды всех в комнате устремляются на меня. Император щурится, словно может прочитать в моей душе ответ на свой невысказанный вопрос и неожиданно кивает. «Попробуй», — его голос становится мягче. «Что-то мне подсказывает, что у тебя получится». «Люминор не ошибается».